Глава 61. Раиса, кивнув, ушла за Павлом Андреевичем. В столовой повисла звенящая тишина. — Интересно, — пробормотала себе под нос Ида Леонидовна, с задумчивым видом играя столовым ножом. Метнула в таю режущий взгляд. — Кир, говорил, он тебя донимает? — Да, и, наверное, мне лучше уйти. Девушка отложила приборы, чувствуя, как волнение разгоняет по венам кровь. «Я думаю, вы знаете, что Кирилл категорически не хочет нашего общения, а Павел Андреевич наоборот настаивает, даже угрожает. Честно, меня пугает все это. Я не хочу впутываться, не хочу навредить». Тая сглотнула, обрывая сама себя и почему-то недоговаривая вашему сыну. Но Ида Леонидовна так посмотрела на нее, склонив голову на бок, что было очевидно, что женщина все поняла». Вчера вечером Соколов звонил мне, снова пытаясь договориться о встрече. Неожиданно для самой себя разоткровенничалась Тая под этим внимательным, глубоким взглядом. Кир забрал трубку, они поругались. — Что ж, теперь понятно, какой черт его принес! — холодно улыбнулась Ида. — Решил действовать через меня. Благодарю, что сказала Таисия. — Не за что. Я пойду? — уже вознамерилась встать. — Нет, постой до Леонидовна остановила ее коротким кивком головы. «Во-первых, он уже идет сюда, и ты все равно пересечешься с ним в холле или на крыльце. Или ты собралась, как перепуганная мышь, жаться по углам?» С легким презрением выгнула тихая бровь. «А во-вторых, моя дорогая, скажи ему четко и уверенно, сама скажи, чтобы не смел больше тебя донимать, иначе он не отстанет. Скажи это, глядя ему в глаза и высоко держа подбородок». — Продемонстрируй силу. Достаточно одного раза, и он поймет. А так ты вечно будешь прятаться за Кирилла, а ширины его спины в какой-то момент может и не хватить. Тая завороженно слушала Иду, думая о том, с каким же царственным достоинством эта женщина умела говорить. О, это вдохновляло и одновременно вызывало зависть и прибивало к земле. Ведь девушка так остро сейчас ощущала, что она не Ида. И в чем-то завидовала, да. Казалось, никогда ей такой не быть. Хотя говорят, что по-настоящему мы завидуем лишь тому, чего реально способны добиться сами. «Я не уверена. Я...» — засомневалась Тая. Но было поздно. Двери в столовую снова распахнулись, пропуская Раису и следующего за ней Павла Андреевича Соколова. Он сразу направился к Иде, Кажется, поначалу не заметив Таисию, сидевшую напротив хозяйки дома. «Идочка, ты, как всегда, королева. В любое время дня и ночи. Застану ли я тебя хоть когда-нибудь не идеальной?» Быстрым шагом приблизился к Тихой, приложился губами к руке, а потом и расцеловал в щеки, обнимая женщину за плечи. Ида Леонидовна лишь сдержанно улыбалась, ровно принимая все ласки. — А ты, как обычно, переигрываешь с восхищением, Паш. Но мне приятно, что уж. Садись. Кивнула на стул рядом с собой, метнув недовольный взгляд на прислугу, только сейчас расставлявшую дополнительные приборы. — Какими судьбами, Павел Андреевич? — поинтересовалась с едкой иронией в голосе. — О, да ты не одна. А Соколов тем временем вперил тяжелый взгляд в порозовевшую от неловкости Таю. — Таисия Станиславовна? неуловимая наша. — Признаюсь, не рассчитывал. — Говорили же, что съедете. — Вечером съезжаю, да, — отозвалась Тая, отпивая воду из бокала, чтобы убрать резко разрастающийся в горле ком. — Так, может быть, сейчас и уделите мне время как раз? Я много не займу. — Кажется, твоих манер хватило только на приветствие, Паш. — Пришел ко мне, а разговаривать рвешься с другой, — фыркнула Ида Леонидовна. Соколов хотел было что-то ей ответить, но заговорила Тая, найдя, наконец, в себе смелость. «Знаете, Павел Андреевич, я прошу вас больше не искать встреч со мной». Ее голос дрогнул в самом начале, но потом звучал вполне твердо и убедительно. «Все дела я передала Кириллу. Это не изменится, что бы вы ни говорили. И меня все устраивает. И я не хочу ничего знать. Не хочу сплетен, домыслов, грязи. Не пачкайте меня в этом». Ваши разборки только ваши. Я случайное звено в этой истории. Смотрите на это так, будто меня нет вообще. И все отошло Киру, как, наверное, и должно было произойти. И исходите из этих реалий. Замолчав, Тая упрямо поджала губы, выдерживая мужской взгляд. — Но это не реалии, Таисия, — начал было Павел Андреевич. — Реалии ты как раз упорно стараешься не замечать. — Значит, уважайте мой выбор их не замечать. Будьте добры, — тихо огрызнулась Тая и посмотрела на Иду Леонидовну. — Спасибо. Было очень вкусно, но я, пожалуй, уже вас оставлю. — Иди, Таечка, иди, — царственно кивнула Ида Леонидовна, даже не пытаясь скрыть, что довольна услышанным разговором. И тут снова распахнулась двустворчатая дверь, и на пороге появилась Раиса. — Ида Леонидовна, тут... «Ну что еще?» – всплеснула женщина руками. «Что за день? Я скоро запрещу меня беспокоить во время приема пищи. Так можно и язву заработать». «Ида Леонидовна, приехала Альбина Кацоева. Просит разрешения забрать вещи», – сконфуженно закончила Раиса. «А у этой мерзавки еще и вещи тут остались», – театрально охнула Ида Леонидовна, складывая руки на груди. «Как так вообще вышло?» Или просто вынести хочет то, что по ценней? Не пускайте ее! Охуеть не встать!» Вдруг раздалось визгливое из-за спины Раисы, и через секунду в столовую влетела разъяренная маленькая черноволосая девушка. «Сначала я, значит, убийца, а теперь еще и воровка. Вы там берега совсем попутали, Идочка!» Ида сверкнула глазами, бледнее от гнева. Перевела на Раису застывший взгляд. «То есть вы уже ее впустили?» «Зачем же спрашивали? Вы же тут сами себе все хозяева, я посмотрю. А ты, Альбина, тюремный свой жаргон попридержала бы. Вокруг приличные люди», — ткнула в черноволосую на маникюренным пальцем. «Тюремный он только в ваших мечтах. Что, не вышло засадить, да? Сами теперь по этапу пойдете», — едко рассыхоталась кацоева «Приличные они. Да кто тут?» И тут ее взгляд застыл на Соколове и она как-то резко осеклась и нахмурилась. В столовой на миг повисла непроницаемая тишина. Тая готова была поклясться, что Альбина его испугалась, но это было слишком странно и не вязалось ни с чем, что она знала. — Здравствуй, Альбина! Рад, что ты на свободе! — медленно произнес Павел Андреевич, поставив локти на стол и переплетая пальцы. — Здравствуйте! — рассеянно пробормотала Кацоева. Пару раз моргнула, И снова посмотрела на Иду, уже затравлена, из подлобья Ничего мне вашего, Ида Леонидовна, не надо. Никогда не надо было. Разрешите вещи оставшиеся забрать, и я уйду. Не увидите больше меня. Ида Леонидовна громко вздохнула, прикрывая глаза рукой, и устала отмахнулась. — Иди, Раиса, проводи. И с таким нажимом, что слово «проводи» легко считывалось, как «проследи». Альбина недовольно закатила глаза, но промолчала. Раиса кивнула и ушла, забрав Кацуеву с собой. Тая тоже встала из-за стола, чувствуя, что уже по горло наелась этим обедом. Попрощалась коротко с Идой и Соколовым и скорым шагом покинула столовую. Внутри тревожно дрожала. Все увиденное, услышанное, подмеченное случайно и нет порождало в груди у Тая неясное, но такое отчетливое беспокойство и назойливое чувство, что то, что сейчас просачивается по капле, в один момент соберется разом в девятый вал и смоет ее. Время уже приближалось к полднику, а ощущение неясной, дребезжащей тревоги так и не отпускало. Не удавалось теперь сосредоточиться на подготовке к поступлению, не отвлекал включенный фильм. В доме Китая было тихо, и ничего не происходило, Но казалось, что за стенами его, совсем рядом, зреет шторм. Когда Кир позвонил и сказал, что в течение часа будет, Тая выдохнула и сразу стала немного спокойней. Вот у него все рассчитано, все по плану. Даже если вокруг был хаос, Кир был из тех людей, кто способен бесконечно его упорядочивать. И хотелось прижаться и забрать хоть каплю этого дара себе. Взяв скетчбук, Тая вышла на террасу на мацардном этаже, решив, пока ждет Кирилла, нарисовать ранний весенний закат. Солнце, тяжелое и красное, как раз начало клониться к горизонту, наполовину скрытое фиолетовыми и пурпурными тучами. Дорезив груди красиво, но отвлечься не удавалось. Взгляд почему-то как магнитом тянуло вправо, к хозяйскому дому. Интересно, Соколов уже ушел? Наверно. А Альбина это Тае она показалась пошло красивой, резкой, но интересной. Яркий типаж. Альбина, скорее всего, точно ушла. И тут, словно ответом ей на мысленный вопрос, распахнулась парадная дверь хозяйского дома, и на пороге появилась Альбина. Она воровато огляделась по сторонам, что-то поискала в своей большой сумке-мешке, Закрыла ее, вновь заозиравшись, и торопливо засеменила вниз по ступеням крыльца. Другой сумки с вещами у нее с собой не было. «Стой!» Окрик показавшегося из снова отворившейся двери Соколова был таким громким, что его расслышала даже Тая, несмотря на приличное расстояние. Альбина замерла в конце лестницы, вскинув голову. Павел Андреевич сбежал вниз по ступенькам, бесцеремонно схватил женщину за локоть и увел от парадного входа к ряду посаженных вдоль дома туй, как раз в тайну сторону. Девушка отбросила карандаш и вытянула шею, чтобы лучше видеть эту странную пару. Сердце глухо колотилось. Она не понимала происходящее, но все это казалось странным. О чем Соколову вообще говорить с бывшей служанкой Тихих? А говорили они очень эмоционально и при этом шепотом то и дело подаваясь друг другу и экспрессивно взмахивая руками. Казалось, что они ругались, с трудом сдерживаясь. Наконец, ткнув пальцем в грудь Соколову и прошипев что-то ему в лицо, Альбина резко развернулась и поспешила прочь. Мужчина было сделал шаг за ней, но тормознул сам себя и вместо того, чтобы преследовать к отцу его, достал сигареты, продолжая пристально смотреть вслед удаляющейся девушке. Тая уже ее не видела за высаженными вдоль главной аллеи деревьями. А еще через пару минут на этой аллее появился Кир. Заметив Павла Андреевича немного в стороне от главного входа, он сначала замер, а потом решительно направился к нему. Тот бросил непотушенный окурок на газон, ожидая его приближения в демонстративно-вальяжной позе. Встав напротив Павла Андреевича, Кир внезапно посмотрел поверх головы Соколова в сторону тайной террасы, и у нее было четкое ощущение, что прямо на нее. Тая смутилась, будто ее застали за подглядыванием, коротко махнула Киру рукой, подхватила скетчбук и ушла в дом. «Пусть, — говорят, — без свидетелей. Она подождет Кирилла внутри».